Я вышел из кабинета и быстро зашагал по нашему коридорчику, ведущему в один из главных коридоров, с удовольствием оглядываясь по сторонам. Ух, тут в начале грязище было, чуть ли не болото, а под стенами было навалено столько мусора, что передвигаться приходилось по узенькой тропинке. Это Маша, умничка, в первый же день дизеля меня забрала и порядок тут навела. Да и сейчас каждый день бесенят Михалыча, чистоту поддерживать заставляет. А вот дальше, в большом коридоре, там бардак так и остался. Я еще в самый первый раз, когда меня тащили за Кащеевым в его кабинет рыцари-зомби из его личной охраны, заметил всю эту грязь и мусор и даже смог удивиться, хотя тогда мне было уже совсем не до окружающей обстановки. А до чего было? Да не до чего, если честно. Просто пытался понять, что происходит. Я тогда как раз работал у геологов в выездной партии. И был у меня свой, хоть и маленький, всего 10 шагов в длину и 3 в ширину вагончик, забитый различной аппаратурой, зато уютный, обустроенный мной именно так, как и хотелось. Не вычислительный центр какой-нибудь, конечно, но в наличии имелись и хороший комп, сканер с двумя принтерами, куча железок в запас, картридж для принтера, мотки проводов и даже бензиновый движок с генератором для питания всего этого оборудования. А как же, мы же не в городе работали на выезде. Геология геологии я имел отношение постольку, поскольку удавалось постоять рядом с настоящими геологами. Вот они и впахивали в основном. Ну а как компьютерный специалист на все руки, я без дела тоже не сидел. Ребята данные приносили, а я их тут уже обрабатывал, да в базы сгонял, таблицы всякие составлял. Скукотища, конечно, но платили хорошо, да и команда у нас собралась Приятные. А в тот день, когда их к кащею попал, ребята в поле работали, а я, пользуясь моментом, заварился на крохотный топчанчик, который они мне соорудили по моей просьбе. Сидеть на нем было удобно, а вот лежать, только свернувшись калачиком. Но меня это не смущало. И я уютно так на нем расположился, чтобы здремнуть часок-другой. И тут как завыло, засвистело, загудело, вагончик подкинуло, завертело в воздухе, и я остро проник с ощущениями девочки Элли, которая со своей верной псиной Татошкой оказалась в подобной ситуации. Продолжалось это недолго, и вскоре вагончик мягко опустился на землю. Я сидел на полу, вцепившись за стойку с запчастями, совершенно не понимая, что происходит, а мысли мои метались между тропическими ураганами и мной, таким предусмотрительным, закрепившим всю аппаратуру. Именно аппаратура почему-то волновала меня больше всего в этот момент, и я, вскочив, тут же бросился проверять последствия катаклизма. Все было в порядке, не считая нескольких железок, свалившихся с полок. На самом деле тут удивляться было нечему, вагончик перетаскивали с места на место с помощью трактора. И все было надежно закреплено. Ну и славно. Я удовлетворенно кивнул, и тут раздался стук в стенку вагончика. И кто-то властным голосом, хотя я несколько неуверенно, произнес, кто-кто в теремочке живет, вот это и был мой нынешний работодатель, великий и ужасный. Я хмыкнул про себя, вспоминая свой первый день во дворце. Сейчас-то я шагал, гордо выпитив грудь, высоко подняв голову и смотря строго вперед. А дворцовая нечисть, все эти пробегавшие по делам скелеты, монстры разных различных мастей и прочие местные кошмарики, завидев меня, вжимались в стены и угодливо кланялись. Все правильно, не оба кто идет, а вышагивает сам статус-секретарь Его Величества Кощея. Дисциплины дисциплиной в дворце было все в порядке. Не так глянешь на вышестоящего и сожрут. И повезет, если сразу. А могут и не спеша по кусочку отгрызать. Я уже и привык как-то. А что, нормально все? Порядок быть должен. Пусть свой странный зловещий, но в чужой монастырь со своим уставом не ходит же, верно? Хотя монастырем Кащеев дворец и не назвать, конечно. Но вы меня поняли. Но это сейчас я тут уже освоился. А вот тогда, как только сюда попал, Описывать, в каком я находился состоянии, после нашего знакомства и прогулки по дворцу Кощея, я не буду. Как требовал по очереди вызвать адвоката, полицию и нашего консула в это захолустье, тоже не стану стыдно. Хотя, чего тут стыдиться-то? Вот представьте, сидите, вы спокойно, занимаетесь своими делами, и вдруг бац... И вокруг мрачные подземелья с роскошными, но не менее мрачными и зловещими залами, по которым вас тащат за типом, представляющим из себя скелет обтянутой кожи, которого даже доспехи не делают краше или хотя бы поупитаннее. Мало того, тащат вас здоровенные такие мужики в черных рыцарских доспехах и плащах до десяток самых настоящих скелетов с топорами и саблями в руках. Да и вокруг мелькают носящиеся по каким-то своим делам такие чудища, что и смотреть на них страшно, а не то, что детально описывать. За месяц моей дворцовой жизни я повык и на всех этих монстров до зомби смотрел без особого страха. Противно, да? Страшно? Нет. Человек-то ко всему привыкает быстро, тем более закаленный на голливудских ужастиках. Но все равно, выйдя к кабинету кощей, я облегченно вздохнул и поежился. Мерзкая все-таки это нечисть. Почему кабинет, а не тронный зал или там царские палаты какие-нибудь? А не знаю. Думаю, просто удобно тут было кощею. Нет, был у него и тронный зал, и куча других различного назначения. Но там я Кащея почти не видел, а вот в кабинете постоянно. Натурой он был увлекающийся, склад ума определенно близок к научному. А уж как он загорался новыми идеями, Люба дорого было посмотреть». Сам кабинет был просто завален рукописями, свитками, манускриптами. Стол так почти целиком скрывался под ними, да и вдоль стен на стеллажах перемешку с книгами, да с какими-то довольно мерзкими чучелами стояли всякие колбы, мензурки и прочие алхимические посуда. Тут же находился и очаг, над которым висел приличных размеров котел, радостно булькая вонючим варевом. Мечта классического сумасшедшего ученого одним словом. Вот во всем этом великолепии обитал Кощей, пока находился во дворце. Но у двери кабинета обычно околачивался его дворецкий. Или, может, камердинер, не разбираясь я в этом, высокий такой тощий мужик Гюнтер. Вечно во фраке с надменной рожей и мерзкими усиками. Он шутко раздражал меня своим высокомерием, посматривая на всех, как на надоедливых букашек, копошившихся под ногами. Вот и сейчас... Презирительно взглянув на меня, он уже двинулся к двери кабинета с докладом. Но я, опередив его, заорал «Его ужасного всемогущего величества статс-секретарь по вызову!» «Давай, давай, заходи», — послышался из кабинета. И я, едва сдерживаясь, чтобы не показать язык, прошел мимо красного от злости Гюнтера. «А, явился, не запылился», — поприветствовал меня Кощей, расхаживая по кабинету. «Садись». — Ваше Величество! — кивнул я в ответ и уселся в кресло рядом со стулом. — Случилось что? — Случилось. Писульку я твою вчерашнюю разбирал, так и эдак вертел. И получается, Федор Васильевич, что прав я был насчет этого адского племени. — Да? Я постарался вспомнить текст очередной расшифрованной записки. Что-то я там ничего такого особенного не припомню. — Да ты внимательно ли читал? — Не помнит он. — О бегемоте слова видел? — «Ну да, был там бегемот. Хотите на зло врагам спереть его из Венского зоопарка? Да на шашлыки пусти!» — хихикнул я. «На шашлыки, Федя, я тебя пущу, если и дальше изгаляться будешь. Картина-то ой какая серьезная вырисовывается». «Все-все, я примеряющий выставил перед собой руки. Виноват, Ваше Величество. Рассказывайте». Я к этому времени был уже в курсе общей ситуации, сложившейся в теневом государстве Кащея. Коротко говоря, начался передел зон влияния. Темные силы Запада, так сказать, коллеги Кощея по бизнесу, давно уже облизывались на лакомые восточные земли. Но на их пути незыблемо стояла не только сама Русь. но и воровское государство кощее совершенно не хотевшего потерять свою вотчину. Когда вся эта сатанинская империя, просвещенная Европы науськовала на Русь, например, тех же рыцари или турок или прочих любителей поживиться за чужой счет, то отпор им давала не только царская армия, но и воровская, Кащея. Мало того, он подымал на борьбу и леших, и водяных, и кикимор, и прочую нашу нечисть, и захватчикам в итоге приходилось, ой как, несладко. Веками царил относительный баланс между мировыми силами, но в последнее время стал Кощей подмечать нечто странное. То польские черти забредут на наши земли, то финские болотники просочатся, а то и целые бригады всякого жулья и варья гастролировать по пограничным землям начнут. Вроде бы и ничего, и не раз их слуги Кощей выгоняли, да только уж больно массовыми такие нарушения границ стали. А тут еще из старые дружки Кощей из тех земель шепнули, что собирают адские силы против него войска. Кощей погубить хотят, земли его под себя подмять, а всю Русь под удобное и привычное им католичество окрестить. А последним тревожным звоночком для Кощей оказался вдруг, неведомо откуда взявшийся милиционер Вашов, объявившийся в Лукошкина и, как я понимаю, выходец из моего мира. Он, быстро выдвинувшись в фавориты гороха, сумел наладить и патрульно-постовую службу с помощью приданной ему стрелецкой сотни и, что более важно, собирался со своей опергруппой устроить настоящую охоту на самого Кощея. Как он сюда попал, в эту сказочную Русь, доподлинно известно не было, но Кощей был уверен, что переместил его сюда кто-то из высших чинов адового воинства специально для подрыва власти Кощея. Благодаря успешным мероприятиям и действиям Лукошкинской милиции несколько десятков воришек, жуликов и грабителей загремели на каторгу, а кое-кто и на плаху. А некоторые из лихого люда задумались и вообще забросили свое воровское ремесло, подавшись кто в хлебопашцы, кто в мастеровые, а кто и в купцы. Убыток для Кощей был мизерный, но и приятного в этом ничего не было. Только сейчас речь шла не только об участковом этом, сколько о его окружении, точнее, о любимом коте Бабы-Яги, у которой и квартировал Ивашу. «Бегемот Федор Васильевич объяснил мне Кощей, — это вовсе не та мирная животинка, что в Африках водится, а самый, что ни на есть адский демон, и далеко не из слабых». — А это тот, что черным котом прикидываться любит, — щегольнул я знаниями из знаменитого романа. — Молодец, — надобрительно кивнул Кощей, — и котом тоже. — Надо же, — подумалось мне, — как Михаил Афанасьевич угадал. — А может, и не угадал, а знал. После своих приключений я уже был готов поверить во что угодно. — А что, Ваше Величество, этот бегемот-то опасен для нас? — Да не то чтобы... «Да это и не главное. Опасен, не опасен. Просто раз появился он у меня, значит, затевается что-то. И это хорошо. Вот только точно знать мне надо. Хорошо. Запутался я что-то. кощей отмахнулся. Потом поймешь. А что же можем сделать, Ваше Величество? Поймать и допросить?» «Поймаешь его», — досадливо протянул Кащей. «Демон он, а не кот бродячий. Хотя с котами я тоже на всякий случай решил подстраховаться. Это как?» Шамаханы мои, Лукошкин засланные, тишком отлавливают котов черных. Да мне приносят. А я уж тут проверку ему устраиваю, настоящий зверят или зверядов. Шамаханы — это такие воины Кащеевы. Я так толком и не понял про них, откуда они взялись, да и вообще кто такие. Люди вроде бы похожие на татаро-монгольских агрессоров, ну и не они точно. С кочевниками востока Шамахана бились насмерть, и границу воровской империи, проходившую по Волге, держали крепко, не дозволяя никакой орде хозяйничать на Кощеевой территории. А кроме того, служили эдакими летучими отрядами да диверсионными группами для выполнения разных темных кощеевых делишек. «Как же вы котов проверяете, ваше величество!» — хихикнул я. «За хвосты дергаете?» — мяукнет кот, заматерится демон. «Святой воде варю», — бурку Кощей кивнув на котел над огнем, шалфеем и осиновыми ветками. Никакой демон такого не выдержит. «Ой, фу! Жалко же, котик, ваше величество!» «Мне себя жалко», — резко сказал Кощей. «Да и себя пожалей. Доберется сатана до меня, и тебе несладко придется, уж поверь». «Верю. А где же вы воду святую взяли?» «Михалыч меня освещает по необходимости». «Михалыч? Он что, поп, что ли?» «Был когда-то». Кивнул головой кощей, довольно скались, и не только попом. Оказалось, мой Михалыч, которого я за простого детка принимал, невесть как прибившегося к дворцу, на самом-то деле был настоящей легендой воровского мира. Был он гениальным медвежатником и сейф и щелкал, как орехи. Ими его лет тридцать назад среди воров гремело от Варшавы до Лиссабона. Умело, удачлив был. Долю свою кощею честно отдавал, остальное прокручивал. Да раздаривал направо и налево, а к старости, вернувшись на Русь, взял неожиданно для всех, завязал да ушел в монастырь. Исчез знаменитый вор Щелкончик, а появился в далеком монастыре брат Акакий. Пять лет честно Богу служил Акакий, а потом какой-то конфликт у него возник с настоятелем. Разругался он со своим церковым начальством, прихватил казну монастырскую, да ко мне подался, закончил свой рассказ Кощей. — Селён Михайлович, — уважительно протянул я, — а как же вы сами, Ваше Величество, со святой водой работаете? Вы же, простите, нечисть. — Терпимо, — коротко ответил Кощей, — только чешусь потом сильно. Сложилось так, что сила у кощей была еще древнее, со старых языческих времен, а все нынешние молитвы, иконы и прочие церковные атрибуты действовали на него скорее неким раздражающим фактором, нежели опасным. Ну, как та чесотка, о которой он говорил. А вот что-нибудь из старины было крепко повязано с Кощеем. Крик петуха, например, вводил его в непереносимое паническое состояние, и кощей готов был бежать, сломя голову, лишь бы не слышать эти петушиные вопли. Адские же силы, наоборот, были крепко повязаны с церковью, особенно с католической. Можно сказать, и те, и другие черпали силы из одного источника». церковь садом, поэтому вполне эффективно боролись друг с другом, а вот напасть на Кощея, как и ему на них, можно было только обычными способами. Ну, бомбу на крыльцо подкинуть, в чай плюнуть или дрожжей в туалет насыпать. Шучу, шучу. Ну, вы меня поняли. Так вот, Федор Васильевич, продолжал Кощей, собирайся к ты в путь-дорогу, в Лукошкина поедешь. Как? Зачем? Когда?» Затараторил. Сегодня на закате отправишься. Бери вампиршу свою, Михалчи и в путь. А что я там делать буду? Меня ж поймает, Ваше Величество. А как узнает, что я на вас работаю? Мне же голову в раз отрубят. Не отрубят. на кол посадят. И всех делов. Вот спасибо, Ваше Величество. Утешили. Не трясись. Не будешь дураком. Не поймают. Да и кому ты там нужен? Кто тебя знает? Ну, все равно. А что я там делать буду? Первонаперва с бегемотом этим разберешься. А пулемет дадите? Чего? Я говорю, а как же мне с ним разбираться с демоном-то? Библии по башке лупить? Нет, представляете, я от местных монстров едва перестал сдрагивать при встрече, а тут пойди да завали настоящего демона. Так по-простому, пойди и разберись. Не нужно никого лупить, утешил меня Кощей. Мне, Федя, нужно точно знать, объявился бегемот в Лукошкина или нет. Важно это очень. А как же я узнаю? Объявление по всему городу развешивал: ищется демон, имя ему бегемот. Кто видит такого, получит мешок денег? Качей прищурился. Вот слушаю я тебя и сомневаюсь. А правильно ли я сделал, что к себе взял? Ты головой-то попробуй думать хоть иногда. Котов я там всех извел, кроме этого Бабкиного, при милицейском участке. Вот его одного и проверить надо. Может, тебя и правда на шашлык отправить пока не поздно? Так ты только скажи. Ну что, сразу на шашлык, ваше величество, виноват, протянул я. Не подумал я, каюсь, запаниковал маленько. Ладно, ладно, там и без тебя кота проверят. А тебе только и надо будет, чтоб присмотреть за работой, да, да мне доложить. Ну, вроде не сложно. Но это не все. А смотришься там, как обстановка в городе, как мои шамаханы народ мутят. Не слышно ли чего о сатанинском сброде всяком? «Хм, ваше величество, я же совсем не в курсе, что вы затеяли. Вы хоть в общих чертах меня просветите, а то буду я там высматривать совсем не то, что нужно». «Верно», — Кощей забарабанил пальцами по столу. «Слушай тогда». Разрабатывать свою тайную операцию Кощей начал еще год назад. Решил он раз и навсегда отбить охоту адским демонам, лезть на его земли. «Империя наносит ответный удар, блин». убить демона я не убью, не под силу мне это, а вот врезать ему хорошенько, чтобы он и сам забыл дорогу ко мне, да и другим отсоветовал на мое добро зариться, это можно. По всем канонам христианским Кощей сплюнул можно. И были им посланы мастера тайных дел сначала в Константинополь к патриарху. А потом даже и Ватикан с задачей найти оружие против демонов. Да не просто найти, а и украсть, купить, короче, добыть любым способом и сюда кощею доставить. Ну и, Ваше Величество, не неужто удалось? А то все сделали молодцы, нашли через продажных людишек артефакт древний, еще с библейских времен, да и выкупили, денег отвалили, но оно того стоит. И что же это там за штуковина такая? А вот с ней мы с тобой и будем разбираться. Уже вот-вот привезут. Доложили, что границу Польши пересекли и уже по моим землям движутся. Значит, дней через пять, через недельку крайний срок, будет у меня оружие на демона. А бегемот тут при чем? А бегемот, оказалось, особо и не при чем. Чтобы наказать демона, его надо было сначала сюда на ручь заманить, а потом уже устроить эдакое показательное побоище». Раз объявился бегемот в Лукошкино, значит, началась их атака на кощей, и можно уже ловушку ставить на них. Шамаханы мои по всему Лукошкино носятся, слухи о борде разносят, панику сеет. Надо мне, чтобы всем ясно было, мол, иду я на гороха, вот-вот город захвачу и сам править там буду. Непонятно как-то, Ваше Величество, вы же отпугнете всех демонов такой активностью. Ага, вот это и так подумал». Довольно закивал головой кощей, аж золотая корона на глаза сползла. А теперь представь, что даст горох мне отпор, да погонят за леса, за моря, а? Ух ты, понял, ваше величество, понял. Ух, закрутили-то как. Получается, что после поражения будете вы обессилены, и кто угодно приходи и бери вас голыми руками. Точно. Вот и думаю, не удержатся демоны от такого соблазна, да полезут в Лукошкина, а я их там уже и ждать буду. Демоны раньше или позже, но все равно на кощее войной пошли бы. А тут он сам место и время им подготовил. «Приходите, гости дорогие, берите и владейте, А сам с обрезом за углом стоит, поджидает. Вот чтобы и показать активную деятельность Кощей, ну прямо вот-вот собирающегося напасть на Лукушкина, и действовали диверсионно-разведывательные шамаханские группы прямо под носом у гороха. Они там такого наворотили... Горох в пьянстве до да дворовых девках погряз, а Никитка участковый его совсем уже мышей не ловит. лехих людишек хватает, когда может, а угроза от меня не видит. Тишина и покой в Лукошкина, а мне наоборот. Чем больше шума и паники, тем лучше. И замутил Кощей там такую интригу, что и разобраться-то вот так просто не получится». Шамаханы, оказывается, умели менять облик и прикидываться любым человеком. Ну, не все, конечно, а специально обученные. Вот они наметили себе первую цель думного дьяка Филимона, человека никудышного, склочного, зато вхожего в царский дворец». Самого дьяка каждый день поили крепко, да мало того, еще и в самогон какого-то дурмана подсыпали. На дармовщинку дьякой рад был стараться, да и напивался ежедневно до полного умопомрачения, а Шамахан в его лечении тем временем дела свои и проделывал. Есть там у гороха боярин один мышкин. Тупой и ленивый, как и все бояре в Думе. Вот и пригрозил ему, мой молодец, под видом дьяка, мол, должен ты, боярин, украсть сундук золота, да положить его в указанное место? А не то живо донесу гороху, как ты, расставляя охрану указаны сам тем временем а руку в нее запускаешь. А что, боярин, это ты правда таскал из казны? Кощей поглядел на меня, как на маленького. Понял, понял. Таскал, конечно же, боярин золотишку. Ну а дальше-то что? Таскать-то таскал, только понемногу, меру знал, а тут на тебе целый сундук с тремя сотнями червонцев. Пропажу сразу заметили, ну и началось. Мало того, что боярин и дьяка обмануть удалось, так ребят кощей еще и переманили на свою сторону с самого царского казначея некую Тюрю. Много-много денежек пообещали, аванс выдали, да намекнули на тепленькое место рядом с кощеем и тюря, недолго думая... К нам и переметнулся. «Гнилой он, человечешка, не верю я ему». «Ну, пусть пока будет. С ним ты, Федор Васильевич, тоже дела иметь будешь. Послушаешь, что он сделал, посоветуешь, что еще сделать надо, да и вообще присмотришь за ним». «Понял. Шамахан тот, что подьяк косил, Еще увел у гороха колечко какое-то волшебное. Кто-то колечко на пальце носит, тот реальность как есть видит». Темную материю или базон Кикоса вряд ли разглядеть получится, а вот шамаханова личина, к примеру, это кольцо сразу распознает и показывает своему владельцу настоящий облик. Толку от него мало было, но не будет же горох с ним по городу бегать, врагов высматривать. А во дворце тут Шамахан Дьяк и так царя сторонился. Но вот сама пропажа такой редкой штучки должна была насторожить участкового и придать следствию нужное направление. На кощее как раз. Вот и молодец. А теперь давай одевай-ка, ты свой мундир генеральский. Да отправляйся, не мешкаю. Какой еще мундир... «Перед Шамаханами должен ты во всей своей воинской красе предстать для авторитету. Это ты у меня на службе, стат секретарь а если перевести на военный язык, то целый генерал-поручик». «Эх, не было печали. Да я и в армии не служил, только в военной кафедре при университете. Вот и вся моя военная карьера и на тебе, генерал. Ваше Величество». «Ну разве мало для авторитета статс-секретаря? Может, и не надо генералом? Надо, Феде, надо!» А меня аж передернуло. Он не специально так сказал, конечно, но я с детства наслушался и надо Феде, и про дядю Федора с да еще и человека пароход почему-то, хотя это и про знаменитого мореплавателя было, а прилипло ко мне». Подергайся мне еще тут. Вот познакомишься с моими шамаханами, потом еще благодарить меня будешь за генерала. Ага, ага, передразнил Кощей. Вот увидит в тебе личность мелкую, да и сожрут без сомнений, и даже косточек не оставят. А мне обидно будет, что без меня съели, и буду я ходить в грусти и печали. Хочешь, чтобы я в печали ходил? Давайте, костюмчик. Вот и молодец. Иди собирай свою ваташку, а через час жду тебя на Пласт-де-Рояль. Где-где? На поляну, говорю, выходите. Перед дворцовыми воротами.